Глава 9 «Ну что ж, Эрвин», — адмирал поднял глаза от рапорта, — «этот раунд мы выиграли. Не без потерь, но они того стоили. Да, экселленс, я тщательно расспросил Гауптмана и смею вас уверить в том, что он и его группа сделали максимум возможного в создавшейся ситуации. Более того, сам факт захвата живым такого противника в иных обстоятельствах я бы и не поверил». «Вывести из строя двух хорошо подготовленных бойцов всего за пару секунд — это мастер эксцелленс высочайшей квалификации». «Так как же Норберту удалось его взять, если это настолько опасный противник?» У адмирала проснулась подозрительность. «Стечение обстоятельств, не более. Осечка пистолета, раз!» — поднял палец полковник. «Но это не помешало ему убрать второго. Уже практически голыми руками. Причем майор ни на секунду не замешкался, словно заранее просчитал подобный вариант». «Хм, — несколько смутился Лахузен, — но если бы он так опрометчиво не повернулся спиной к нашему агенту, не факт, что мы имели бы удовольствие читать рапорт Гаупмана». «Да, — кивнул Канарис, — я прочел об этом в рапорте Немова. Положение спасло и то, что у нашего агента под рукой оказалась бутылка, которой он и оглушил стрелявшего. Действительно стечение обстоятельств, иначе и не скажешь. Как себя ведет майор? Как ни странно, относительно спокойно». Как только он осознал, что находится в плену у нас, замкнулся, на вопросы отвечает односложно. «Это профессионал Эрвин. Если верить тому, что мы знаем про Харона, он умеет просчитывать развитие событий на несколько шагов вперед. Не обольщайтесь. Сражение еще не выиграно». «Что, профессор?» Сначала он высказал свое явное неудовольствие. Когда я говорил с ним по телефону, его голос прямо-таки ядом исходил». Но, узнав, что мы захватили одного из предполагаемых сослуживцев подполковника, причем давнего, задумался, сказал, что перезвонит мне позже. «Значит, мой друг, у нас развязаны руки. Пока еще он перезвонит, а мы имеем время поработать с хороном так не упустите же эту возможность. Это помещение мало чем напоминало тюремную камеру. Скорее уж номер в обыкновенной гостинице». Разве что мутноватые волнистые стекла наводили на мысль, что тут не все чисто. Да, полное отсутствие каких-либо мелких предметов обихода, все больше крепкая массивная мебель, которую не так уж и легко использовать в качестве оружия. Именно из-за ее массивности непосредственно рядом с обитателем номера постоянно присутствовало двое неразговорчивых охранников, между прочим, невооруженных. Лахузен не собирался рисковать, здраво оценивая возможные способности своего пленника. Задача охраны заключалась в основном в том, чтобы важный пленник не сделал бы чего-нибудь непоправимого с собой. А за дверью постоянно дежурила группа поддержки. Вот эти уже были вооружены до зубов. Впрочем, обитателя номера это все не слишком похоже и беспокоило. Промежутки между принятием пищи он использовал в основном для того, чтобы хорошенько выспаться. Немало не обращая внимания на своих молчаливых спутников, он часами бессовестно дрых, развалившись на широкой кровати. Спал, так спит тигр, в спокойной, расслабленной позе, развалившись на спине, разбросав в стороны могучие лапы и открыв любопытному взору беззащитное брюшко. Но только попробуйте, обманувшись его мнимым спокойствием и кажущейся беспомощностью, протянуть к нему неосторожную руку, Очень даже может статься, что более тянуть будет нечего. Возможно, что и некому. Так что, когда на порог комнаты ступил высокопоставленный визитер, встречать его, кроме охраны, оказалось некому. Заключенный спокойно спал. Но стоило гостю сделать первые шаги, как дрогнули веки у спящего. Секунда, и он уже сидел на кровати, рассматривая визитера. Приподнялся, поправил рубашку и застегнул ворот. Надо сказать, что его переодели в штатское взамен потрепанной при захвате формы. «Добрый день», — поприветствовал заключенный вошедшего. «Чем обязан визиту столь серьезного гостя?» «Мы знакомы?» — нахмурился тот. «Что-то не припоминаю». «Ну как же, полковник Эрвин Эдлер фон Лахузен-Вивремонт, вы достаточно известный человек». «Увы», — оценив иронию сухо сказал вошедший, «про вас я этого сказать не могу». «Отчего же? Мои документы у вас есть». И какое из ваших имен туда вписано на этот раз? А какое вписано, таким и называйте. Хорошо, кивнул полковник, принимая правила игры. Допустим. Итак, Гальченко, Александр Иванович, майор Красной армии. Совершенно верно. А может быть, Александр Иванович, прекратим, как это у вас говорят, Ваньку валять? Вы же не армейский офицер, НКВД. И что это меняет? Многое. С обычным армейским офицером мне разговаривать не о чем. Вас ждет лагерь, где и придется ожидать конца войны. Ну, что поделать, развел руками Гальченко. Не этот номер, конечно, но и там жить можно. Пусть и не очень комфортно. И данная перспектива вас не очень страшит? Неприятно, но изменить что-либо пока не могу. Пока? Или не можете? Пока. Ценю ваше нахальство, но, майор, положение ваше не назовешь блестящим. Как вы понимаете, отсюда вас не выпустят. Уж в лагерь-то ни при каких обстоятельствах. Я вполне представляю себе ваши возможности и способности, поэтому шанса уйти у вас не будет. Живым я имею в виду. Полковник. А вам не кажется, что в таком случае наш разговор несколько зашел в тупик? Чтобы меня ликвидировать, совсем не обязательно было тащить за 3-9 земель. Что один выстрел там, за линией фронта, не смог бы решить эту задачу с достаточной степенью надежности? Мог. Но он не прозвучал. «Для чего-то вы привезли меня сюда?» «Против моего желания, не спорю, но привезли. Значит, зачем-то вам это было нужно? Я весьма неплохо осведомлен о том, кто вы и какую должность занимаете. Понимаю, что у руководителя такого ранга нет времени заниматься каждым пленным. Однако вы здесь. Вывод? Я зачем-то вам нужен? Иначе бы мною занимался обычный офицер. Кофе, майор? Не откажусь». «Давно не пробовал хорошего кофе». Полковник посмотрел на одного из охранников. Тот, не говоря ни слова, поднялся и исчез за дверью. «Не надоедают они вам?» «Нет, вполне вежливые ребята. Вот только сопровождают меня повсюду, даже в туалет. Увы, Александр Иванович, таковы правила внутреннего распорядка. Ну, давайте перейдем к столу. Вот уже и официант подошел». В открытую дверь бесшумно просочился охранник, сопровождавший нового человека. Тот также молча расставил на столе чашки кофейник. Снял с сервировочного столика вазочки со сладостями и тарелку с бутербродами. «У вас скоро завтрак. Вот я и распорядился насчет бутербродов. Благодарю вас, полковник. А ведь вы не простой майор, Александр Иванович. У вас нет пиетета по отношению к старшему по званию ГУГБ? А если и так?» «Это многое объясняет». Гальченко молча пожал плечами, наливая себе в чашку кофе. Лахузен кивнул. «Думаю, что не ошибусь, называя еще одно ваше имя. Харон?» Майор допил кофе и поставил чашку до стол. «Вот уж не предполагал, полковник, что вы такой знаток древнегреческой мифологии. В какой-то мере. Итак, что вас интересует?» Лахузен поднялся и подошел к окну. Пару минут он постоял около него, словно стараясь разглядеть что-то за мутными стеклами. «Мы ведь с вами серьезно говорим, Герхарон? Я так похож на шутника, полковник?» «Не похож. Но вы ведь достаточно хорошо должны отдавать отчет в своих словах. Не думаю, что вам непонятно то, что обратной дороги у вас уже больше нет. Если даже предположить, что вы каким-то неведомым образом сумеете вернуться к своему прежнему руководству», до триумфального возвращения ожидать не приходится. Место начальника оперативной части где-нибудь в отдаленном лагере покажется вам подарком судьбы. Естественно, что в подобном случае мы приложим все старания для того, чтобы максимально компрометирующая вас информация попала в руки советской контрразведки. Никто из нас не может рисковать в столь серьезном деле. Поверьте, это не от того, что к вам испытывают какую-то неприязнь. «Напротив, я высоко ценю вас как грамотного специалиста и уважаю как противника. Просто в данной ситуации мы обязаны предусмотреть все возможные случайности и исключить их абсолютно любой ценой. Слишком высоки ставки, майор. Никто из нас не имеет права быть сентиментальным в столь серьезном вопросе. Надеюсь, вы это понимаете? Откровенность за откровенность, полковник». Полагаю, никто в вашем руководстве не считает меня человеком, способным предать свою страну, которой, между прочим, я служу более 30 лет. Сделай кто-нибудь вам аналогичное предложение. Не сомневаюсь, что реакция последовала бы незамедлительно и была бы весьма резкой. Я надел погоны не потому, что рассчитываю сделать таким путем успешную карьеру или заработать небольшое состояние. Что же до древности и знатности рода, так это у меня есть с рождения». Это касается и состояния. Я давно уже ни в чем не нуждаюсь, и мне нет необходимости наниматься шофером такси, чтобы свести концы с концами». Хм. Полковник вернулся к столу. Присел и налил себе еще кофе. «Не находите, майор, что положение некоторым образом тупиковое? Наши страны находятся в состоянии войны. Я понимаю и уважаю ваш патриотизм, но поймите и меня». Так или иначе, но нам с вами необходимо прийти к какому-то соглашению. Поверьте, это также же и в ваших интересах. — Верю, — кивнул Гальченко. — И? — Подумайте, полковник. Доложите, наконец, адмиралу. Одна голова — хорошо, а две — или три. При последних словах Лахузен с интересом посмотрел на своего собеседника. Что-то такое проскользнуло сейчас в его словах, но внешний полковник никак не отреагировал. Пишить сейчас не следовало. Уже сидя в машине и направляясь в терпецуфер, он продолжал размышлять над произошедшим разговором. Гальченко прямо не признал, что он и неведомый Харон одно и то же лицо, это так. Но и отрицать этого явным образом не стал. Что ж, это уже кое-что. Уже сегодня, вот прямо сейчас, фотографии Харона уйдут в резидентуры, пусть ищут. Быть того не может, чтобы за почти три десятка лет это лицо не попалось кому-нибудь на глаза. Кое-какие ниточки могут найти неожиданное продолжение, и, очень возможно, весьма неожиданное. Полковник даже руками потер в предвкушении грядущих событий. Пусть и молчащий пока Харон, живой и здоровый, в дружеской беседе с одним из руководителей военной разведки Рейха, несварение желудка кое-кому железно обеспечено». Именно в таком ключе Лахузен все и доложил адмиралу, присоокупив и свои идеи по этому поводу. Реакция Канариса оказалась несколько неожиданной. Он нахмурился и на какое-то время замолчал. Кивнул полковнику на кресло. «Присаживайтесь». А сам продолжал сидеть, катая по столу карандаш. Вот что Эрвин, глава военной разведки Рейха, задумчиво пожевал губу, собираясь с мыслями. Собеседник не единым звуком, не прерывал его размышлений. «Значит, так». Адмирал сделал какую-то пометку в своем блокноте. «Вы стопроцентно уверены в том, что тот человек, с которым вы сегодня разговаривали, — Харон. Процентов на 80, экселленс. Почему не на 100? Но, собственно, Харона так никто и никогда достоверно не опознал. Все наши предположения базируются в основном на косвенных уликах. Знаете, Эрвин, мне вот как-то сейчас стало неуютно». «На секунду попробуйте представить себе, какого уровня люди сейчас сидят там, у русских, если даже один из них, находящийся у нас в плену, между прочим, способен всего несколькими словами озадачить меня». Это немногим удавалось до сих пор. «Простите, экселленс, но что такого он сказал? Да, майор торгуется, и это вполне естественно в его положении». «Торгуется?» «Недвусмысленно заявив, что против своих он работать не станет? Это очень похоже на торг?» Тем не менее, на контакт он пошел. Куда бы он делся-то? Вопрос в другом. Я не ощущаю нашей главенствующей роли в этом разговоре. Не вы ведете партию, Эрвин. При всем моем к вам уважении. Где-то он вас уже переиграл. Но где же, экселленс? Пока не пойму. Три головы. Кого он имел в виду? Возможно, что это просто словесный оборот. Не думаю. Я прослушал запись вашего разговора. Вот тебе и здрасте. «Так нас писали?» Адмирал кивнул, словно отвечая на невысказанный вопрос. «Да, мой друг, ваша беседа записывалась. Я должен был все услышать своими ушами. Не от того, что не доверяю вам, совсем нет. Просто некоторые нюансы разговора, даже и в записи, стенографистки безвозвратно исчезают, будучи положены на бумагу. Интонации, паузы — все это гораздо более значимо, чем многие думают». Иногда важно не то, что сказал ваш собеседник, а то, как сказал. Или промолчал. Полковник пожал плечами. Лично он ничего такого не заметил. Не согласны со мной? Я не заметил какого-то особенного подтекста в его словах. Кроме, разве что, вот последняя его фраза «Три головы». Да, вот-вот, Канарес отбросил карандаш. Ладно, еще раз. Принципиальных возражений против нашего возможного сотрудничества у него, как я понимаю, нет. Нет, Экселленс? Вопрос стоит лишь в его форме. Хорошо. Что мы вообще знаем про нашего оппонента? Кадровый сотрудник разведки Российской империи. Предположительно, с начала Великой войны. Почти 30 лет. Это серьезно. Основное направление деятельности – обеспечение работы агентов русской разведки, их финансирование. Понятно теперь» от Отчего он не нуждается в деньгах? Защита и эвакуация в случае необходимости. На этой почве Харон неоднократно имел стычки с сотрудниками разведок, Великобритании и Польши. За его голову объявлена награда. По крайней мере, дважды уже было объявлено о его смерти. Но он до сих пор жив. Стоп, Эрвин, вы говорили «Польша» и «англичане». Он очень сильно их не любит. И неудивительно, кто их вообще любит-то, Используют многие, сотрудничают, но не более того. У Харона с ними почти война, с многочисленными жертвами с той стороны. И у нас, только объявленное официально. А общий враг, он как-то сближает, Эрвин. Вот он, ключ. Харон ненавидит англичан и поляков. Прекрасно. Мы их тоже не любим. Вот об этом можно и поговорить.